Как обезьяна вышла замуж, купила дом и обрела счастье в Орландо. Много лет назад, когда еще не рухнули в мире иллюзии, шла по лесу обезьяна. Морда у нее от гордости чуть не лопалась. Наконец, после стольких стараний и жертв, она отучилась. Ворону она хвастала. «Глянь-ка, я бакалавр маркетинговых коммуникаций!» Перед койотом хвалилась. «Я так много стажировалась!» В мире, где она еще не вкусила позора и поражения, обезьяна с гордым видом отнесла резюме в отдел кадров «Луэйлин Фуд Продакт Маркетерс Инкорпорейтед». С ноги открыла дверь в офис и потребовала личной встречи с бобром. Выложив перед ним резюме, заявила «Дайте мне еще себя проявить, поручите совершить подвиг». Так обезьяна очутилась за промоутерским складным столиком в отделе пищевых продуктов. Она предлагала нанизанные на шпажки кубики колбасы, пробники яблочного пирога в крохотных бумажных стаканчиках и образцы тофу. В отделе парфюмерии поливалась духами и поставляла стройную шейку неуклюжему лосю, понюхать, а лось покупал и покупал. Природа одарила обезьяну очарованием и стоило ей улыбнуться оленю, леопарду или лосю, как те улыбались ей в ответ и уже не могли не купить того, что она впаривала. Так она втюхала сигареты барсуку, хотя тут не курил. Барану, который мясо не ел, продала бастурму, а змее, гаду безрукову, крем для рук. Наконец, Бобёр вызвал её к себе и сказал «Мы открываем ещё один магазин в Вегасе». Вегас стал первой победой в длинной цепочке триумфов. Обезьяна к тому времени доказала, что она, часть коллектива, проявила себя как командный игрок. Всякий раз, как Бобёр предлагал ей отправиться в Филе, в города-близнецы или Сан-Фран, обезьяна с радостью ехала впаривать новую пасту для сэндвичей или спортивный напиток. Решив, что для неё это уже слишком просто, она пришла к бобру и сказала. «Вы были добры ко мне, бобёр, а я работала верно и преданно. Не пора ли поручить мне что-то посложнее?» «Хочешь настоящего вызова?» – спросил бобёр. «Есть у нас сыр, который не продаётся». Зазнавшаяся обезьяна ответила. «Давайте, этот ваш проблемный сыр». Даже не взглянув на упомянутый товар, она сходу пообещала бобру 14-процентную долю среднего рынка импортных твёрдых молочных продуктов. И еще она пообещала закрепить успех на 7 недель, как раз перед грядущими праздниками. В награду Бобер гарантировал ей пост северо-западного регионального супервайзера, чтобы обезьяна могла сесть в Сиэтле, купить себе квартиру и найти пару, уравновесить жизнь. А самое главное, ей больше не придется подставлять шейку глупому лосью или победно улыбаться шакалу, который нарочно возвращается к ее столику снова и снова пожрать на халяву печенек. Было это давно, еще когда обезьяна не познала горечи поражения, и стояла она за очередным складным столиком в очередном супермаркете в городе Орландо. Она улыбалась из-за леса шпажек, похожего на королевский набор деревянных гвоздей, вонзенных в белые лоснящиеся кубики. В общем, улыбалась обезьяна, улыбалась, и тут ее взгляд уткнулся в мишку Гризли. Все Сиэтл», — сказала она про себя, — «я лечу к тебе, жди». А Гризли тем временем, идя ей навстречу, неожиданно встал. Поднял одну заднюю лапу, проверил, поднял вторую, проверил, принюхался, украдкой зарылся мордой в подмышке. Пожав плечами, снова двинулся к обезьяне, но тут улыбка сошла с его морды. Совсем, окончательно. Брезгливо поморщившись, Мишка бежал. Улыбкой же попыталась обезьяна приманить волка, но тот не подошел ни на йоту ближе, чем гризли. Ноздри его затрепетали, серые глаза от ужаса полезли на лоб. Волк убежал. Пленённый улыбкой обезьяны, орёл было спустился к столику, а потом вдруг закликотал и, меся в воздух золотистыми крыльями, улетел прочь. Нюху обезьяны слегка притупился, ведь она столько продавала парфюм и сигарет, но вот и она заметила – сыр воняет. Воняет отвратительно, палёными волосами и сочится капельками прозрачного смрадного жира. Да тут, решила обезьяна, любой подумает, что сыр испорчен. Он поди ещё и сальмонеллой кишит. Дабы проверить догадку, обезьяна приманила улыбкой свинку, однако и Таня решилась отведать зловонных кубиков. Обезьяну, с морды которой не сходила улыбка, приметил горилла. Одетый в красную жилетку менеджера, он скрестил могучие лапы на широкой груди и, покачав головой, сказал «Э, такой ванищу, разве что безумец попробует!» Той же ночью обезьяна, вернувшись в номер мотеля, позвонила бобру. «По-моему, сыр отравлен!» «Расслабься», — отвечал Бобёр, — «с сыром всё хорошо». «Зато воняет он очень нехорошо». «Мы на тебя рассчитываем. Если кто и может открыть нишу на рынке для нашего сыра, так это ты». Бобёр объяснил, что Луи Линфуд заключили контракт на поставку сыра по всей Америке по убыточной цене, потери 12 центов с единицы. Потом он как бы оговорился, мол, главный соперник обезьяны, Койот, вовсю продают сыр в роли дарами, от покупателей нет отбоя». Разочарованно вздохнув, Бобёр добавил, из Койота, наверное, региональный супервайзер для северо-запада страны выйдет получше. И что Койоту, похоже, сильнее хочется перебраться в Сиэтл. Положив трубку, обезьяна сказала себе, да чтобы я и Койоту продула. Она сказала себе, врёт всё Бобёр, Койоты белки бы орехов не продал. Всю ночь она лежала без сна, слушая, как в соседнем номере кролик сношается с норкой. Она боялась, что несмотря на степень бакалавра, она так и останется в зале под стеклянным потолком. Весь остаток карьеры будет подставлять шейку Лосю. Дабы успокоиться, она решила позвонить папе с мамой, но передумала. «Обезьяна, ты уже взрослая», — сказала она себе, — «твои проблемы тебе и решать». Сев на кровати и слушая охи-ахи из-за стенки, обезьяна уткнулась в семейную хронике опшатов. Когда над Орландо взошло солнце, она оделась и накрасилась. Подумала, что никто ее никогда не полюбит. У нее даже своего дома не было. Днем она, улыбаясь из-за леса шпажек, ждала одного конкретного покупателя. Улыбнувшись сове, обезьяна крикнула опоссуму, маржу и пуме через весь зал. «Подходите, попробуйте новый сыр! Швейцарский! Из натурального молока коров, выпасенных на лугах, без добавления гормонов, роста и прочих искусственных ингредиентов!» Разумеется, обезьяна понятия не имела, из чего сыр. Она даже на вкус его не пробовала. Этакую воню еще только безумец попробует. Той же ночью обезьяна, нарушив цепочку субординации, позвонила прямиком Бизону, директору отдела национальной эксплуатации, тому, кто стоял на четыре ступеньки выше бобра. Хуже того, позвонила ему наличный сотовый. Представилось как положено, однако Бизон спросил в ответ, «Вы лично мне подчиняетесь?» Обезьяна сказала, что она из командируемых промоутеров, которой дано задание внедрить на рынок Флориды проблемный сыр. Сейчас она работает в Орландо, и ей кажется, что сыр испорчен. К Бизону обезьяна обращалась в сэр, а ведь зарекалась обращаться так да, к кому-либо. Даже к отцу так не обращалась. «Испорчен?» – переспросил Бизон. Был еще ранний вечер, но в его голосе звучали пьяные нотки. В трубке забулькала, Бизон локал джин из горлышка. Зашуршали таблетки. Голос бизона гремел, отдаваясь эхом, и обезьяна представила, как он говорит с ней по золоченому телефону, сидя в просторном зале с мраморным полом и фресками на потолке. «Сэр!» – поморщившись, сказала обезьяна. «Этот сыр даже мышь есть не хочет!» «К обращались?» «Сэр!» – ответила обезьяна. Друг какой какой-нибудь ребенок отравится сыром, а мне потом вчинят иск за убийство по неосторожности?» Она ответила. «Если честно, даже скунс назвал сыр вонючим!» В ответ Бизон напомнил, что жизнь это тебе не бассейн во дворе. Гулким голосом напомнил он, что главное это выносливость. Правда, голос его звучал то гневно, то плаксиво и при этом всегда пьяно. А потом ни с того ни с сего Бизон спросил, хочешь и рыбку съесть и нахер сесть? На третий день обезьяна вновь встала за складной столик, за лесом и шпажек этаким частоколом. Из-за этого собора прочие звери, пантера, дикобраз, взирали на обезьяну с откровенным презрением и жалостью. Столик окутывало невидимое облако зловония, не дающее никому подойти. Окруженная сердобольной толпой, обезьяна просила, умоляла, чтобы хоть кто-нибудь осмелился и попробовал новый чудесный продукт. Пыталась подкупить, предлагала вернуть две цены, если вкус не понравится. Масливала, говоря. Кто хочет стать первым, отведать блаженство в чистом виде? Тяпнешь кусочек, протянешь ноги. Прокаркал с безопасного расстояния ворон. Звери согласно кивали и хихикали. Горилла нетерпеливо барабанил по полу пальцами ног, похрустывая костяшками пальцев на руках, готовые вышвырнуть обезьяну из супермаркет. «Если товар такой замечательный, дамочка», — произнес Харек, — «то может сами его отведаете?» Взглянув на гору кубиков белого яда, обезьяна сказала себе. «Они теперь думают, что это мой запах!» Высокомерие как не бывало. Обезьяна два дня не спала, и гордыня ее испарилась. Она сказала себе, «Лучше умереть, чем сносить отвращение и жалость». Она вообразила, как корчится в муках на бетонном полу супермаркета. Вообразила, что родители вчинят потом из «лоулин фуд», выиграют дело века. И вот она взяла одну шпажку, показала толпе. Обезьяна держала сыр точно факел, представила собственные похороны. Она лежит в гробу, сцепив на хладной груди пальцы. Увидела перед мысленным взором надгробие дату смерти, сегодняшний день. Сыр пах смертью. Скоро от обезьяны точно также потянет. «Поручите мне подвиг», — сказала она себе, поднимая сыр выше. «Что-нибудь по-настоящему сложное». Толпа взирала на нее в изумлении. У всех отвалились челюсти, а индейка даже тихо заплакала. Закрыв глаза, обезьяна погрузила наконец кубик в рот, сомкнула губы и вынула шпажку. Не открывая глаз, принялась пережевывать сыр горила дурным голосом заорал, «Кто-нибудь звоните спасателям!» Но обезьяна не умерла. Она жевала сыр, не глотая, ей хотелось жевать его постоянно, безостановочно. Хотелось жить вечно, чтобы чувствовать ее вкус и ничего более. Сыр не убил ее, хуже, он оказался невероятен. Страшный запах внезапно обернулся чудеснейшим ароматом. Проглотив наконец сыр, обезьяна обсосала шпажку, лишь бы не упустить ни капельки вкуса. Сыр провалился в желудок, стал частью ее, и она его полюбила. Улыбаясь, обезьяна посмотрела на застывшую в ужасе массу зверей. Их перекосило, будто обезьяна отведала собственных экскрементов. Теперь они ненавидели её ещё больше. Отвращение только усилилось, но обезьяне не было до этого дела. У всех на глазах она отправила в рот ещё кусочек, ещё и ещё. Она торопилась наполниться этим великолепным вкусом и запахом. Есть, пока живот не заболит. той же ночи в номер позвонил Бобёру. «Повиси пока», — сказала она. «Я сейчас Бизона подключу». Через несколько секунд в трубке щелкнуло, и гулкий голос произнес. «Слушаю». Бизон сказал. «Юристы посоветовали отозвать продукт». Он сказал. «Нельзя рисковать репутацией». Карьера обезьяны повисла на волоске. Она велела себе сидеть тихо, пусть все идет своим чередом, но не выдержала. «Постойте». «Никто тебя не винит», — успокоил ее бобер. Обезьяна сказала. «Я ошиблась». Она сказала «Обезьяна». «Можете уволить меня, но сыр вкусный!» Она сказала, «Прошу!» Она сказала, «Сэр!» Бизон там, наверное, пожал плечами и произнес, «Мы закрываем лавочку!» В трубку он произнес, «Завтра же избавься от всех образцов и запасов!» «Спросите Койота!» — взмолилась обезьяна. «Койот же сумел его продать!» «Койот в Сиэтле, ответил Бизон. «Мы повысили его до регионального супервайзера на северо-западе страны!» Бобер, поняв, что его ложь раскрылась, сказал, Мы команда, смирись, принцесса, или ты уволена. Обезьяна так долго впаривала парфюм, бастурму и крем для рук, и вот наконец появился товар, в который она поверила. До сих пор обезьяна добивалась любви для себя, а теперь готова была уступить первое место сыру. Не важно, сколь многие будут смотреть на нее с откровенным презрением, лишь бы хоть кто-то попробовал сыр и проникся ее верой. Тогда этот кто-то полюбит сыр, и обезьяна больше не будет одна среди миллионов других. Она положит свою честь на алтарь успеха, все ради сыра. Игуана прислала смс -ку. весь запас сыра продали с молотка ликвидатору. Утром обезьяна нарочно пропустила самолёт в Кливленд. На точку она всегда выходила в розовой рубашке Пола Брукс Бразерс двух пуговицах, верхнюю оставляла расстёгнутой. В розовом она походила на модную подтянутую пацанку, воротник она никогда не поднимала, однако сегодня в решающий день пустила в ход тяжёлую артиллерию. Надела майку на бретельках такую короткую, что оставалась открытым живот. Под низ нацепила бюстгальтер с винепухами. Ради продвижения сыра она готова была стать и шлюхой и сутенером. Внаглую обезьяна взяла складной столик, шпажки и белые кубики аппетитного, упоительного на вкус воплощенного блаженства. Эти кусочки нирваны отправилась в супермаркет. Установила на месте алтарь, как истинный фанатик. Превратилась в евангелиста, что несет толпе Слово Божие. В глазах посетителей она была сумасшедшая, ведь тот, кто отведал ядовитого сыра, способен на все. На какое-то время это служило обезьяне защитой. Ей бы только донести, передать свою страсть другим животным. «Берите блаженство, берите, вот оно!» – вещала обезьяна. «Райское наслаждение, даром!» Если бы не вонь сыра, утка и буйвол давно бы схватили её и вышвырнули из супермаркета. Мишка-гризли, спрятав нос в лапы, ругал её, почём свет стоит, а попугай забрасывал мелочью. Она оставалась привержена командному духу, и ничего, что своей команде она была единственным игроком. Разразился хаос, толпа набросилась на обезьяну, опрокинула столик и кубики сыра полетели на грязный пол. Священный сыр остоптали, размазали по пыльной бетонке, на которой вчера еще обезьяна боялась умереть в муках. Сыр, который она ценила больше собственной жизни, пропал под копытами северного оленя и когтистыми лапами тигра. Тут могучая лапа схватила ее за руку и рывком подняла в воздух. Гарила вела обезьяну в сторону выхода, к спокойному сну по ночам, да и днем, к будущему, где не надо вообще просыпаться. В руке у обезьяны оставалась последняя шпажка с кубиком сыра. Её меч, чаша Грааля, и обезьяна швырнула её горилле в морду. Впасть глубоко в самую глотку. Горилла закашлялся и выплюнул сыр, но обезьяна успела поймать влажный кубик. Зажав скользкий сыр между пальцев, она с размаху залепила им в рот горилле. Толпа птиц и животных подхватила их обоих, несла на выход. Обезьяна же не отнимала ладони от губ гориллы, пока тот жевал. Неотрывно смотрела ему в глаза. Наконец менеджер проглотил и его мышцы расслабились. Он все понял.